Что было твердо решено Нихлюдовым, надо было теперь же съездить по деревням, чтобы устроить там свои дела. Прежде всего Нихлюдов поехал в Кузьминское, ближайшее большое черноземное имение, с которого получался главный доход. Он жевал в этом имении в детстве и в юности потом уже взрослым два раза был в нем и один раз по просьбе матери привозил туда управляющего немца и проверял с ним хозяйство, так что он давно знал положение имения и отношение крестьян к конторе, то есть к землевладельцу. Отношения крестьян к землевладельцу были таковы, что крестьяне – находились в полной зависимости у конторы. Нихлюдов знал это со времен студенчества, когда он исповедовал и проповедовал учение Генри Джорджа и на основании этого учения отдал отцовскую землю крестьянам. Правда, что после военной службы, когда он привык проживать около 20 тысяч в год, все эти знания его перестали быть обязательными для его жизни, забылись, и он никогда не только не задавал себе вопроса о том, откуда получаются те деньги, которые ему давала мать, но старался не думать об этом. Но смерть? Матери, наследство и необходимость распоряжения своим имуществом, то есть землею, опять подняли для него вопрос об его отношении к земельной собственности. За месяц тому назад Нихлюдов сказал бы себе, что изменить существующий порядок он не в силах что управляет имением, не он, и более или менее успокоился бы, живя далеко от имения и получая с него деньги. Теперь же он решил, что хотя ему предстоит поездка в Сибирь и сложное и трудное отношение с миром Острогов, для которого необходимы деньги, он все-таки не может...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 Это был переход от более грубой к менее грубой форме насилия. Так он и намерен был поступить. Нехлюдов приехал в Кузьминское около полудня. Во всем упрощая свою жизнь, он не телеграфировал, а взял со станции тарантасик парой. Емщик был молодой, малый, внанковый, подпоясанный по складкам ниже длинной талии поддевки, сидевший поемски бочком на козлах и тем охотнее разговаривавший с барином, что пока они говорили, разбитая, хромая, белая, коренная и поджарая, запаленная, пристежная, могли идти шагом, чего им всегда очень хотелось. Ямщик рассказывал про управляющего в Кузьминском, не зная того, что он везет хозяина. Нехлюдов нарочно не сказывал ему. — Шикарный немец! — говорил поживший в городе и читавший романы извозчик. Он сидел, повернувшись в полоборота к Седаку, то снизу, то сверху, перехватывая длинное кнутовище и, очевидно, щеголял своим образованием. «Тройку завел Соловых. Выедет с своей хозяйкой. Так куда годишься?» — продолжал он. «Зимой на Рождестве. Елка была в большом доме. Я гостей возил тоже». С электрической искрой в губернии такой не увидишь. Награбил денег страсть. Чего ему? Вся его власть, сказывает, хорошее имение купил. Нихлюдов думал, что он совершенно равнодушен к тому, как управляет немец его имением и как пользуется Но рассказ ямщика с длинной талией был неприятен ему. Он любовался прекрасным днем, густыми темнеющими облаками, иногда закрывавшими солнце, и яровыми полями, в которых везде ходили мужики засохами, перепахивая овес и густо зеленевшими зеленями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 то вспоминал рассказ ямщика о том, как немец хозяйничает в Кузьминском. Приехав в Кузьминское и занявшись делами, Нехлюдов забыл про это чувство. Просмотр конторских книг и разговор с приказчиком, который с наивностью выставлял выгоды малоземельности крестьян, и того, что они окружены господской землей, еще больше утвердил Людова в намерении прекратить свое хозяйство и отдать всю землю крестьянам. Из конторских книг и разговоров с приказчиком он узнал, что, как и было прежде, Две трети лучшей пахотной земли обрабатывались своими работниками, усовершенствованными орудиями. Остальная же треть земли обрабатывалась крестьянами наймом по пяти рублей за десятину, то есть за пять рублей крестьянин обязывался три раза вспахать, три раза заскородить, и засеять десятину, потом скосить, связать или сжать и свести на гумно, то есть совершить работы, стоящие по вольному дешевому найму по меньшей мере десять рублей за десятину. Платили же крестьяне работой за все, что им нужно было от конторы. Самые дорогие цены. Они работали за луга, за лес, ботву от картофеля, и все почти были в долгу у конторы.